Глава седьмая. Хелен уже несколько дней учит меня шитью. Она не оставляет надежды приручить меня, сделать женщиной соответствующей правилам и догмам общины. Я не желаю быть частью Корка, но стараюсь оправдывать ее ожидания, потому что хочу впечатлить ее. Я привязалась к Хелен, как выброшенная на улицу собака к тому, Кто кормит с рук? Свободная минутка и я таскаюсь за ней хвостом, следя, как она выдает указания, слушаю ее мягкий, а порой строгий голос, наблюдаю за ее ловкими движениями. Каждая хозяйка вообще не обязана уметь обращаться с машинкой, обрабатывать грядки, полоть сорняки, удобрять почву и готовить из того, что осталось в закромах завтрак, обед и ужин для мужа. И если совсем я худо-бедно справляюсь, то швейная машинка никак не дается. Я видела, как этот устаревший основательный механизм поддается девочкам возраста Молли, но мне он не подвластен. Когда я сажусь перед машинкой, руки противятся работе. Нитка двоится, не лезет в иглу, рвется. Колесо не крутится, а игла не опускается. И я вынуждена раз за разом возвращаться к началу. Этот вечер — не исключение. Хелен наблюдает за мной, не произнося ни слова. В порыве гнева я пытаюсь ударить машинку, ставлю себе синяк, новый экспонат в моей коллекции царапин и ожогов. Хелен кладет руку мне на колено в попытке успокоить. Она не знает, что внутри все кипит и бурлит. Я научилась держать лицо. После работы в огороде, ноет спина, печет руки и горят щеки. И меньше всего на свете я хочу сидеть за машинкой. «Нельзя оценивать рыбу по способности влезать на дерево», — говорю я, смотря в окно. Тепло ладони Хелен ощущается даже через ткань юбки. «Но ты не рыба». «Рыба!» Я обращаю взгляд на нее. А это приспособление, очевидно, дерево. Я думаю иначе. Она откидывается на спинку стула. Девушка, которая окончила Гарвардскую юридическую школу и с успехом защитила сотни людей, подозреваемых в серьезных преступлениях, совершенно точно справится со старой швейной машинкой. «Вы ничего не знаете о моих успехах». Ее рот растягивается в бледной улыбке. «Но они были». «Выполнять работу адвоката непросто, но естественно для меня. За машинкой же я как медведь, которого усадили на велосипед». «Молли, это все дается с такой легкостью». Словно она родилась с пяльцами в руках. «У нее было время», — кивком подтверждает Хелен. «Помню, как увидела ее, когда мы приехали. Она жаждала знаний, и ей очень хотелось нравиться. Особенно женщинам. Ей хотелось нравиться тебе. И до сих пор хочется. Но она не умеет это показывать». «Вы научили ее шитью?» «Да. Как и других девочек. Эти навыки пригодятся им в будущем, когда они станут женами и матерями». «Что, если они не готовы быть женами?» Она подается вперед и опирается на столешницу. «Я скажу тебе кое-что важное, Флоренс, а ты внимательно выслушаешь, не перебивая». Когда испытательный срок закончится, Йенс поинтересуется у меня и других членов общины, как ты справляешься. Тебе кажется, что ты можешь вечно пропалывать грядки и мыть полы, но если ты хочешь стать частью семьи, а нам хочется, чтобы ты стала частью семьи, тебе придется выполнять гораздо больше обязанностей, в том числе шить и готовить. И это связано не только с замужеством, далеко не с ним. Такова наша община. Во внешнем мире люди обмениваются деньгами, за которые предают и убивают, которые тратят на ненужные им предметы роскоши. Мы же помогаем друг другу, не прося ничего, кроме того, что нельзя купить за деньги. «И чем больше ты сможешь предложить...» тем ценнее станешь для города. Если ты сделаешь заметные успехи, это будет показателем того, что ты готова стать одной из нас. Это повлияет на окончательное решение. Она умолкает, а после ее тон как никогда серьезен. Ты хочешь стать одной из нас? Она жаждет правды. Я вижу это в сверкающих, потемневших глазах. Но могу ли я сказать ей? Это может стоить здоровья и жизни. Хелен на моей стороне лишь до тех пор, пока я выгодна, полезна, покорна. Что будет, если она узнает меня настоящую? Когда узнает? Да. Встрепенувшись, она возвращает машинку в первоначальное состояние оставляя ее девственно чистой от нитей. Шпульку и челнок раскладывает на столешнице. Что ж, тогда давай повторим строение и принцип работы этого, как ты говоришь, дерева. Расскажи, как заправить машинку и сделай это. Она вкладывает катушку в мою руку. Я выдыхаю. Просто строение предмета. Это не должно быть сложнее законов Соединенных Штатов. Основной смысл работы заключается в переплетении двух нитей. Сперва нужно намотать нитку на шпульку. Вот она. Я указываю на продолговатый предмет, похожий на большой гладкий гвоздь с двумя плоскими шляпками по бокам. Но прежде нужно отключить вал, который приводит иглу в движение повернув малое колесо против часовой стрелки. Поворачиваю его. Накатывает волна умиротворения и довольства. Больше я не проткну пальцы иглой. Не сегодня. Прокручиваю маховое колесо, сжав ручку, чтобы убедиться, что получилось. «Игла не двигается», — говорю я себе. «Теперь намотка нитки на шпульку». Устанавливаем катушку на стержень и наматываем на шпульку. Снизу вверх. Замедляюсь, слыша предупредительное покашливание. То есть сверху вниз. Поспешно поправляюсь я и наматываю нить правильно. И вставляем шпульку в намоточное устройство. Прижимаем и продеваем нитку через два направителя. Задний и передний. Вращая колесо, я смогу намотать нитку на шпульку. Это я и делаю, ожидая, пока шпулька не станет красной, обернутой в нить. «Все правильно, Флоренс. Похоже на операцию на сердце». «Нет», — с мягкостью возражает она. «И даже не народы». «Сколько детей вы уже приняли?» «В корке?» «Вообще». На ее лице появляется улыбка, выражающая радость и боль одновременно. «Я давно не веду счет. Вначале случалось по четыре младенца в день. Было очень страшно. Меня учили этому многие годы, но когда дело дошло до практики, показалось, что меня выкинули на поле боя с оружием из которого я никогда не стреляла. А бывало, что... В горле першит. Я не продолжаю, но она и без того понимает, что я имею в виду. Да, признает она не без усилий. Я знаю, что ты делаешь, Флоренс, но нам все равно придется закончить с машинкой. Я не пыталась. Продолжай. Она не знает, но ее судьба по какой-то непонятной причине интересует меня. Возможно, даже слишком сильно. Когда на шпульку намотана нить, мы достаем ее из намоточного устройства, поворачиваем малое колесо по часовой стрелке и приводим иглу в движение. Снимаем шпульку и вставляем в эту штуку. Хелен демонстративно прочищает горло. В челнок, поправляюсь я. Помещаем ее в челнок, опускаем нить в прорезь и проводим до упора вниз, а потом вверх. Отодвигаем пластину и вставляем челнок с нитью в гнездо. Нижняя нить готова, объявляет Хелен, судя по всему, довольная не только мной, но и собой. Жаль, что их две. Таков принцип работы. Ты сама сказала. Какое-то время я молчу. Можно задать вам вопрос? Ты уже задала. Я еле сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза, ведь не раз ловила людей на этот крючок. Какой угодно, если он касается работы швейной машинки. У вас есть дети? Она скрещивает руки на груди. «Нет». «Могу я поинтересоваться, почему?» Она с тяжестью выдыхает, устремляя взгляд сквозь машинку. На лбу залегли глубокие морщины, хотя не похоже, что она не предвидела этого вопроса или не знает ответа. «Я приняла столько родов...» что, кажется, у меня очень много детей. Больше, чем может иметь любая, даже самая здоровая женщина. Мне жаль. Вы так обращаетесь с Молли, с другими девушками. Вы были бы хорошей матерью. Которая все еще не способна научить шитью. Ладно, давайте покончим с этой, хочу сказать, дурацкой, но одергиваю себя другой нитью. Беру катушку в руки. Устанавливаем нить на правый держатель, а дальше девять важных шагов, которые мне нужно не перепутать. Хелен усмехается комментарию. «Девять как кругов ада у Данте», — говорю я себе. Сначала проводим нитку в верхней нити направитель через тарелочки Цепляем пружину через два средних направителя сбоку, через нижний и иглу, слева направо. Медлю, ожидая ее исправлений, но молчание в данном случае хороший знак, поэтому я продолжаю. Теперь убираем нить под лапку, один раз проворачиваем колесо и достаем нижнюю нить. Сменяю сосредоточенный тон на отчаянное бурчание, на которую потратили целую вечность до этого. Хелен скрывает смешок за покашливанием. После обе нити уводим под лапку, закрываем пластину и готово. От переизбытка чувств я ударяю по столешнице по обе стороны от машинки. Раз уж заправила. «Может, сделаешь стежок?» Она передает мне обрезок хлопковой ткани, который, как карта, испещрен неудачными швами всевозможных цветов. «Если вы настаиваете...» Уже молча я подкладываю ткань под лапку, прижимаю и, направляю ткань, прокручиваю колесо. «Не так быстро!» — останавливает она. «Представь, будто достаешь ребенка из чрева матери...» Аккуратно и медленно. Заканчивая стежок, я достаю ткань и, не глядя, передаю ей. Но она не берет. Оцени сама. Я укладываю лоскут на стол и придвигаю свечу, чтобы лучше разглядеть. Шов ровный, каждый стежок лег в предыдущий след вслед. Убедившись, что это моя лучшая работа, протягиваю лоскут по столу к Хелен. «Видишь, порой даже рыба может стать рысью».